Глава 33 Спустя десять минут Блэкборн и мистер Кларк все еще смотрели друг на друга с подозрением, а также с досадой, переходящей в злость. «Я сам похоронил Наоми», — сказал Блэкборн. С собственными руками вырыл могилу и засыпал гроб. «Ты врешь. Тот парень не может быть жив», — возразил Кларк. «Думаю, это просто уловка, чтобы заполучить Энни Мэй». Он повернулся к дому, но Блэкборн схватил старика за руку. «Больше не смейте тыкать в меня дробовиком». Кларк попытался вырваться, но Блэкборн держал крепко. «Дай сходить в дом, и я покажу тебе доказательства, что Хэмптон мертв. «Мне достаточно доказательств, которые у меня перед глазами», возразил Блэкборн, сжимая руку старика еще крепче. «Дом Хэмптона стоит у самого подножья моего холма. Я вижу Джейкоба почти каждый день». А я разговаривал с Наоми сегодня утром. Она приезжала рассказать, что случилось прошлой ночью. Она видела могилу мальчишки, видела тебя. Черт, да ты сам ее видел. Поэтому они с Энни Мэй сейчас улайлы. Наоми боится, что ты разболтаешь Хэмптоном, что она нарушила договор, который я подписал с отцом мальчишки. И, черт побери, я все еще не уверен, что это не он тебя послал. Лэкберн посмотрел на Кларка в упор, но тот не дрогнул и не отвел взгляд. Что ж. Посмотрим на ваше доказательство, сказал Блэкборн. Когда они вошли в дом, мистер Кларк указал на полку. Рядом с учебниками и деревянным трактором лежала телеграмма. Блэкборн дважды перечитал ее, внимательно изучил имя и адрес отправителя. Это останется у меня, заявил Кларк, выхватывая телеграмму из рук Блэкберна. Она не настоящая. В каком смысле не настоящая? удивился отец Наоми. Вот же на ней написано Вестерн Юнион! Как эта телеграмма попала к вам. Ее привез отец мальчишки! Рявкнул Кларк и, чуть помолчав, добавил уже тише. Хочешь сказать, они ее подделали так, чтобы было не отличить от настоящей? Верно, подтвердил Блэкберн, но старик его, казалось, не слышал. А теперь скажите, почему вы утверждаете, что Наоми жива? Кларк моргнул, словно его внезапно разбудили. Оглянись вокруг! Проворчал он, кивая на зимнее пальто Наоми, висевшее на гвозде на учебнике на полке. Можешь зайти в ее комнату, если хочешь». Так Блэкборн и поступил. Вдовье платье было аккуратно сложено на кровати. Он подошел к бюро и взял квитанцию из Сирс Роу Бак, датированную 16 августа. На ней было имя Наоми. Еще одна квитанция от 12 августа была из фотоателье Хадсона. Кроме того, на бюро лежала одна из записных книжек, которые он сам привез Наоми. Он открыл блокнот. В правом верхнем углу стояла дата — 23 мая 1951 года. Блэкборн прочитал несколько предложений и стал листать страницы, пока не дошел до последней записи — от 5 сентября. Под ней было написано «Сегодня я расскажу твоему папе о тебе». Блэкборн достал из кармана овальную рамку с фотографией, сравнил почерк с надписью на обороте снимка. Закрыв блокнот, оперся рукой о бюро, чтобы сохранить равновесие. Он думал о масштабах лжи, которую скормили ему Хэмптоны. Теперь все становилось понятно. Почему ему не позволили нести гроб? Почему Мэрдок оставался на кладбище, пока Блэкборн не засыпал могилу? Они лгали доктору Игону и собственному сыну. Блэкборн вспомнил стук земли по крышке гроба, ночи, проведенные возле могилы. Все это время он ни секунды не сомневался, что там покоится Наоми. Блэкборн вышел в переднюю комнату. Кларк стоял возле полки с игрушечным трактором в руках. Малышка любит смотреть, как крутятся колеса. Надеюсь, это не значит, что в ней проснется тяга к путешествиям, как у ее матери. Впервые после своего приезда Блэкборн увидел, что выражение лица старика смягчилось. Но все равно Энни Мэй чудесный ребенок. Теперь мне надо увидеться с Наоми. Наконец-то поверил, что она жива. Скривился Кларк. Да, но мне все равно нужно ее увидеть. Я еще слишком многое не распутал. Блэкборн достал бумажник и вынул из него газетную вырезку. Вот, если вы еще не верите, что Джейкоб жив. Кларк пробежал глазами текст и со злостью вернул вырезку. Нужно было догадаться, что этот сукин сын неспроста предложил такие деньжище. Но пока они держались по ту сторону границы штата, меня вполне устраивала жизнь по эту сторону. «Теперь-то вы мне верите?» — спросил Блэкборн да но нам с тобой отец наоми замялся нам еще нужно кое-что обсудить это мы можем сделать и потом решительно возразил блэкберн боль от ушиба вернулась и картина которая начинала складываться в голове грозила рассыпаться мне нужно убедиться что все это все это происходит на самом деле сядь твердо сказал кларк хотя в комнате было тепло он кивнул в сторону пары кресел перед очагом В кресле качалки думается лучше. Прошу вас, заторопился Блэкберн. Когда я увижусь с Наоми, я могу рассказать ей, что Джейкоб жив, а потом могу поехать обратно и рассказать ему правду о ней. А зачем мне подпускать эту семейку к Энни Мэй после стольких угроз и вранья? Виноваты только родители Джейкоба. Когда он сам узнает, что произошло, он их не подпустит к девочке и на пушечный выстрел. Это ты так говоришь, возразил старик. Но яблочко от яблони недалеко падает. «У малышки здесь есть родня, которая заботится о ней. Лайла с Хью и их малышня ловят каждый вдох девочки. И я тоже. Ты говорил, что мальчишка снова живет у родителей. А ведь он знает, как они относились к Наоме». Когда Джейкоб вернулся, он был очень плох. Пояснил Блэкборн. Он нуждался в их помощи. Раненное плечо до сих пор плохо работает. «И лучше уже не станет?» — спросил Кларк. «Я имею в виду плечо». «Нет, но управлять магазином это ему не мешает». За окном закричал Казадо и получил ответ. Впервые после того, как они вошли в дом, Блэкберн услышал журчание ручья. Вечера, когда они с Джейкобом сидели на ступеньках крыльца, научили его, что даже самый тихий разговор заглушает многие звуки. "У Джейкоба нет ни малейших причин считать, что я не моя жива", уточнил Кларк. "Нет", ответил Блэкберн. "Ему рассказали то же, что и мне, что наоми и ребенок погибли". «Если Наоми тебе не безразлично, как ты утверждаешь, то лучше, чтобы ее муж и дальше в это верил». Боркнул Кларк, встал и зажег лампу на кухонном столе. «Ночь тут наступает рано. Мы не успеем, Клайли, до темноты. У машины есть фары. Фарам нужно знать, по какой дороге ехать. Так покажите мне дорогу, черт побери!» — взорвался Блэкборн. «Поймите уже, что со мной шутки плохи!» «Со мной тоже!» — парировал Кларк. «Наоми приехала сюда, когда ей нужна была помощь, и я помог ей и ребенку. Я не проклятые Хэмптоны, ни Джейкоб, ни ты!» Я принял дочь, хоть она и пошла мне наперекор, выскочив замуж за этого парнишку. Многие родители так не поступили бы. Поэтому теперь я буду решать, кому видеться с Наоми, а кому нет. Джейкоб знает, где живет Лайла. Кларк скривился. Все равно собираешься вернуться и рассказать ему, что она жива?» «После всего того, что мы сейчас выяснили об их семейке...» Он положил ладонь на руку блэкберна «Прежде я хочу тебе кое-что сказать». «Говорите». Буркнул тот и напряг руку, но мистер Кларк ладонь не убрал. «Ты можешь остаться. Нет, мне нужно ехать. Я говорю не о сегодняшнем вечере, сынок. Ты умеешь работать на ферме. Ты крепкий. Я уже начинаю немного сдавать, но вместе с тобой мы можем поднять ферму на ноги». Расчистить еще земли, выращивать урожай побольше, прикупить скотины, и все будет здорово. У меня есть работа и дом, возразил Блэкборн. но жена к ним не прилагается, верно? Блэкборн внимательно посмотрел на старика в поисках хотя бы намека на улыбку, на подмигивание. Ничего подобного он не увидел. Если останешься здесь со мной, Наоми и малышкой все пойдет естественным путем. Подходящие мужья в этих местах стали редкостью. Они или на войне, или собирают машины в Детройте. Наоми к тебе относится хорошо, и твое лицо ее совсем не пугает. Под ним скрывается золотое сердце, так она сказала о тебе. Я тоже подтолкну Наоми в твою сторону, хоть и сомневаюсь, что тут понадобится моя помощь. Говорю же, пусть все идет своим чередом. Вы не понимаете, я все прекрасно понимаю. Вы говорите, как Хэмптоны. «Значит, наверное, при всей своей низости они меня кое-чему научили. Особенно в отношении того, где кому место». Кларк посмотрел в глаза Блэкберну. «Наоми рассказывала мне, что ты торчишь на своем холме в компании одних только покойников. Джейкоб достаточно смазлив, и девчонки будут на него вешаться. Городские девчонки. Такие, каких папа с мамой всегда хотели Джейкобу в жены, которые подойдут ему лучше, чем Наоми. Скорб постепенно уходит». Наоми тоже очень страдала, когда пришла телеграмма. Целыми днями лежала в кровати, не вставая. Но она потихоньку приходит в себя. Я бы не дал ей вчера поехать, если бы заранее об этом знал. Но не сомневаюсь, что она хотела попрощаться. У нее больше не будет причин ворошить прошлое. Оставь все как есть, сынок. Говорю же, так будет лучше для всех, включая ребенка. «Разве вы не в долгу перед Наоми? А она мне ничего не должна?» — вспылил Кларк. «Я из кожи вон лезу, чтобы ферма не загнулась, чтобы у них с Мэй была крыша над головой!» Блэкборн встал, открыл дверь и вышел на крыльцо, но там остановился. Кларк продолжал покачиваться в кресле с равномерностью тикающих часов. Потом кресло замерло. «Вернись, сынок!» Позвал Кларк. «Переночуешь, и утром все в голове уляжется!» «Я обещал к утру вернуть машину», — возразил Блэкборн. А сейчас вы должны показать мне дорогу к Лайле. Только не сегодня. Тебе нужно пару часиков все обдумать. Сам поймешь, что я прав. Так будет лучше для всех. Хотите сказать лучше для вас?» Отчеканил Блэкборн и спустился с крыльца. «Погоди». Кларк вздохнул, снял с гвоздя фонарь, зажег его и вышел к Блэкборну. «Каких бы я не наговорил, это не о тебе. Ты, возможно, лучшее, что могло случиться с нашей семьей. У нас тут полсотни акров» а я обрабатываю всего двадцать. Мы с тобой можем распахать вдвое больше. Обеспечить Наоми и детям, которые могут родиться в будущем, хорошую жизнь. Он поднял фонарь повыше, подходя к ручью. Подумай еще вот о чем. Если бы ты случайно не выглянул в окно и не увидел ее, то так никогда и не узнал бы, что они с ребенком живы. Кто-то назовет это везением. Но, быть может, просто жизнь приходит в равновесие. Они перешли через мост. Блэкбрн собирался сесть в Студебекер, но Кларк положил руку на дверцу машины. Еще пару слов, пока ты не уехал. Думаешь, у тебя будет другая возможность получить то, что тебе светит здесь? Жена, дочь, а потом и другие дети. Я не скажу Наоми, что ты сегодня приезжал. Лучше подумай, с кем тебе хочется быть: с живыми или с мертвыми. Сдается мне, в жизни у тебя не часто появлялась возможность выбирать. Сейчас такая возможность есть. Возвращаясь в Северную Каролину, Блэкборн думал не об этом вечере, а о будущем. В очаге пляшут языки пламени, за окном падает снег и от порывов ветра подрагивает стекло. Во сне тихо дышит Энни Мэй, и кресло-качалка постепенно замирает. Блэкборн ворошит углекочергой и ставит на место каминный экран. Наоми берет дочку на руки и укладывает в колыбельку. Блэкборн снимает со стены керосиновую лампу и идет за Наоми. Он держит лампу над спящей девочкой, подтыкает одеяло и ставит светильник на комод. Они с Наоми переодеваются ко сну. Блэкборн поворачивает колёсико лампы, и в комнате становится темно. Он ложится в кровать, где уже ждёт Наоми. «Не думай об этом. Так будет только больнее», — Одернул себя Блэкборн. Крепче сжал руль и сосредоточился на дороге. Когда он въехал в Ноксвилл, бензин был уже на исходе. Блэкборн остановил машину возле заправки. На вышедшем из будки мужчине было оливково-зеленое армейское кепи. Заправляя студебекер, он постоянно косился на лицо Блэкборна и, наконец, спросил, не был ли тот ранен в Корее. Блэкберн покачал головой и расплатился. Вскоре дорога пошла в гору, и Блэкберн дал волю своим мыслям. Если надеть пальто и ботинки, все его остальные пожитки влезут в одну большую сумку. Он может прямо сегодня собраться, написать преподобному Ханику эту записку и оставить ее в церкви. Утром дойдет до автобусной станции и возьмет билет до Пуласки, а оттуда на такси доедет до фермы. Завтра к этому времени он уже может быть с Наоми и Энни Мэй. На вершине Роун-Маунтин земля отступила, словно сдаваясь в плен небу. Блэкборн остановился на обзорной площадке, отмечающей границу штата. Вышел из машины, потянулся. Оставалось проехать еще немного. Было очень тихо. Раздался шелест листьев и тут же затих. Блэкберн подошел к краю. Перед ним раскинулись бесконечные звезды. Они равнодушно взирали на него с каждой стороны. Невозможно было охватить их все одним взглядом.